Глава двадцать шестая, в которой происходит встреча с призраком Лестница привела в просторное помещение, где пришельцы из будущего обнаружили еще большее запустение, чем этажом ниже Здесь своды потолка не просто покрылись пятнами, но почернели от плесени, а штукатурка во многих местах обвалилась Видимо, крыша протекает, со вздохом молвил Савельич, расстроенный жалким состоянием архитектурного шедевра. Бідний призрак, неуютно ему тут живётся, посочувствовал добросердечный Рыжий. Искатель приключений воспринял бытовые трудности привидения спокойно. Рассудительно заметив, что нынешнее положение графа гораздо лучше грядущего пожара и тем более прозябания в мрачном холодном подземелье, где вельможа предстоит поселиться в будущем. У дальней стены зала путешественники разглядели ещё одну лестницу, на этот раз деревянную, с подгнившими ступенями. Судя по всему, она вела в столб венчающее здание, где на самом последнем этаже, по уверениям книга Чея, находилась когда-то обсерватория, устроенная бывшим царским сподвижником, астрономом, астрологом и вообще уникальной личностью. Внезапно вдалеке ударил колокол. К нему присоединились другие, в том числе и совсем близко от башни. Тяжёлый низкий звук покатился над городом, наполняя воздух тревожной вибрацией, немедленно передавшейся котам. Пришельцы бросились вверх по лестнице, испуганно тараща глаза и мечтая, чтобы призрак в зелёном кафтане и пышном парике оказался у себя. С ним было бы не так страшно пережить набат, сотрясающий кирпичные стены. Вдруг она рухнет, «Что, если рухнет?» — вопрошал рыжий на бегу, дергая пушистыми ушами и сконфуженно взглядывая на друзей. Запыхавшийся Савельич нашел в себе силы успокоить приятеля. «В истории такой факт не отразился, а значит, башня устоит!» Гул колоколов стих, но тишины не наступило. Вместо неё со стороны Кремля донеслись ружейные выстрелы и крики, в которых русская речь смешалась с французской. Грохнули пушки. Ольба напугала птиц. Они взмыли ввысь чёрными, истошно вопящими стаями и принялись метаться по небу, словно грозовые тучи, гонимые ураганным ветром. а что дейце мыслимо ли град древний великий славный супостату на расчерзание отдать царь питер никогда бы сие не допустил схлипнул вдруг старческий голос коты резко остановились пытаясь унять колотящиеся сердца и отдышаться после стремительного подъёма Возле узкого прямоугольного окна небольшой комнаты, спиной к пришельцам, зависло привидение. Из знакомых деталей внешнего облика на нём имелся только пышный седой парик. А вот одет призрак был весьма странно. Сверху до низу закован в блестящие железные латы, будто рыцарь перед смертельным поединком. Это воинская хитрость фельдмаршала Кутузова. Наконец решился философ привлечь внимание бесплотного духа. Тот вздрогнул и растворился в воздухе. Кто-нибудь успел его разглядеть. Обратился озадаченный Брысь к приятелям. По пореку вроде наш граф, а по остальному вроде не он? Растерянно пробормотал рыжий Призрак вернул себе видимость и в удивлении уставился на непрошенных гостей, а друзья облегчённо перевели дух. Из-под кудрявых накладных волос на них таращился Яков Виллимович Брюс собственной персоной. "Что сие означает, фаш, граф?" с любопытством спросило привидение. "Вы нас не узнаёте?" опешил искатель приключений. а должен? Искренне изумился старик. Но вас тоже и не сразу узнали. Пришёл на выручку приятелю рыжий. На вас ведь э, кафтан зелёный был, а ещё кружева и пуговицы золотые. Призрак неуловимым образом сменил облачение, приняв знакомый котам облик, но на его памяти это никак не отразилось. Он по-прежнему взирал на своих посланцев в полном недоумении. "Я всё понял", воскликнул Савелич. "Вы не тот граф, который нас в прошлое за книгой отправил. В том смысле, что вы до того ещё не дожгли". И, обернувшись к друзьям, философ объяснил: "Он хоть и бесплотный дух, а во времени не перемещается. А вамшия, значит, подвластно. С ехидничело привидение и тут же потребовало: "Тогда скажите немедля, что с Москвой матушкой станет? Пожар ей большой грозит", мрачно вздохнул брысь. Призрак ахнул и горестно запричитал: "Аж ступчинь то! Генерал-губернатор московский всю пожарную команду из города вывел, вместе с обозами и всей амуницией как тушить будут и кто жителей почти не осталось добросердечный рыжий хотел было утешить старика заверением что город отстоять но снаружи снова грохнул пушечный выстрел и бывший дворцовый мышелов оцепенел от страха Краткие комментарии для любознательных. Граф Растовчин Фёдор Васильевич. Годы жизни 1763-1826. Генерал-адъютант с 1796 года. В мае 1812 года был назначен главнокомандующим генерал-губернатором Москвы. В августе 1812 года в соответствии с указом Александра I организовал свой временный вывоз из Москвы государственного имущества, сокровищ Оружейной палаты, патриаршей ризницы Троицкого и Воскресенского монастырей. В намеченные сроки из столицы были эвакуированы Сенат, военная коллегия, архив Министерства иностранных дел. По поводу эвакуации пожарных труб 96 и команды 2100 человек граф заявлял, что не хотел, чтобы ими воспользовался Наполеон. 19 сентября 1812 года Растопчин велел поджечь своё подмосковное имение Ворыново и так писал об этом: Я сжёг Ворыново, потому что это моя собственность. Я не хотел, чтобы моё мирное любимое жилище было осквернено присутствием французов. Во время оккупации Москвы, живя во Владимире, он своими посланиями поднимал крестьян против захватчиков. После оставления французами Москвы Растопчин много сделал для её восстановления и обустройства жителей. К началу января 1814 года было вновь построено и отремонтировано после пожара 4806 каменных и деревянных домов, что составило более половины существовавших на 1 июня 1812 года.